Федору Кузьмичу слава. Прощай, значит, жизнь холостая. Недолго и погуляли, Бенедикт Карпыч. Ну и хорошо. Надо остепеняться. Бенедикт домой бежал бегом. Ещё рано. Угли в печи не остыли. Набрать да и баньку растопить. Эвана, с прошлого года не мылся. По новому, конечно, стилю. Раньше 1 января Новый год считали по старинке, а теперь перенесли. Вот и получается. Бежал, бабам встречным кланялся, непривычно, а надо. Проздравление выкрикивал. Всем желал счастья в жизни. Мимо Никита Иванович семенил, бревно тащил, и ему в шутку крикнул. Мирного неба над головой, Никита Иванович, чтоб не дочечка, ничего. Старик даже передернулся, обернулся, плюнул озень. — А, — думает, — Бенедикт его за бабу принял. А это просто шутка. — Оленька в другой слободе живет, не в нашей. Мы вон где, а она Эван где. Договорено на майской выходной к ней в гости, с родителями знакомиться. Дай-то бог погоды будут хорошие, светлые. Мирного неба над головой, не то что сегодня грязь и дождичек моросит. Пробежал мимо завязших саней. Безнадега в такую погодку ездить. На обочине перерожденцы мохнатые, тройка, отдыхают. Валенки скинули, ржавь покуривают, вслед голубчиком зубоскальничают. Увидели Бенедикта, заржали. Убежим от инфаркта! Не догоню так согреюсь, давай быстрее гараж закроют. Твари бессовестные пристают к людям, а отлаиваться себе дороже. Ругань у них покрепше нашей. Никто с ними не связывается, с перерожденцами. С горки на горку, по переулочкам, где я огородами, где под плетень пролезть, путь сократить, добежал до дому, засова, посбрасывал, скорее в избу, печную заслонку рванул, Тлеет, тлеет, голубчик, успел. Сейчас ржавки туда, полешек, щепочек, вздуть огонь, пуща играет, а как заиграет, так и в баньку его перетащить, до да воды наносить, да и веник прошлогодний, вроде в сарае валялся, до да мочалка совсем новая, где-то тут, была тут, где-то. Вот был бы сейчас женат, прибежала бы с работы, а все уж приготовлено. Пауки выметены, веник распарен. Да, но только женатому по бабам-то не очень сподручно. — Ты куда это, Бенедикт, на ночь глядя? Да тут надо мне об искусстве поговорить. — Знаем мы. Ишь, искусник нашелся. И веником его, веником. Не, он с Оленькой драться будет? — Нет. Все у них будет по-хорошему. А иначе зачем? — Да, придешь, все приготовлено, а только той свободы уж не будет. — Ну и пусть. Зато жена красавица. А свобода, что ж, вот он сейчас свободен. А мочалки не видать. Неужели украли? А нет, опять повезло. Нашлась мочалка в баньке под камнем. Заплесневела малость, зато нашлась. Что за день сегодня? Все ладится. Вот попарился в сласть. Всего себя мочалкой растер, венечком до красна из Обсмотрел себя со всех сторон, куда глаза хватало. Красавец! Случив сейчас сосед какой, загляни он в окошечко, позавидовал бы. Бенедикт даже сам себе позавидовал. Не мудрено, что баба его хвалят. Прекрасное развитие, много от вас ожидаем. Ожидайте, сейчас обатрусь трусы к вам. А что ж, все шестеро соберутся, али как Ничего, бог даст управлюсь. На головах сидят. «Эка!» угли сгреб в кучку, так, может, дольше продержится, но до утра вряд ли. Хотя ведь у Варварки угольков набрать можно. Но только зачем? Утром все равно на работу. Эх, суета, пустые хлопоты! Бенедикт опять разбросал угли, не дай бог, пожар. С этим огнем ведь как? Погаснет он? Ложись и помирай. Разгорится не в меру, все пожрет, уничтожит, как и не было ничего. Он такой огонь-то, он норовистый, он пищи требует. Он, как все равно человек, всегда голодный. Все дай да дай, а перекормишь его, он тебя же и съест. А как у кого пожар случится? Голубчики сбегаются отовсюду, со всех слобод. Из самых дальних концов в другой раз бегут. Соберется толпа громаднейшая, как все равно на октябрьской выходной. Обступит дом, что горит. Стоят на грудях руки сложимши, смотрят, молчат, али перешептываются, ишь, как пламя столбом-то, смотри, вон, вон, с угла занимается. А пламя правда рвется, мечется, не то что столбом, а сказать, деревом каким, вот как окаян дерева по весне, пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет.